Глава 5 Все по правилам, свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Смысловые галлюцинации Я лежала на кровати, глазела в потолок и уныло подводила итоги собственной ненормальной жизни. Итоги весьма неутешительные. Во-первых, птеродактиль никуда не делся. Проснувшись, я первым делом сбегала в ванну и проверила. Висел гад на потолке и спал. Я уныло потаращилась на него с минуту и вернулась в постель. А что делать? Палеонтологов вызовешь, так они перед приездом в психушку позвонят. Во-вторых, сны в руку снились, а книга сама собой писалась. Это я тоже проверила, едва вернувшись в постель. Плюс еще 30 страниц к 50 прошлоночным и 10 честно выстраданных мною до того как. И все по фэншую. Что я видела во сне, то и появлялось в файле. Я пробежала взглядом по тексту и погрустнела. Очень стало себя жалко. Стилистика — моя, манера речи и построение предложений — мои, слова-паразиты — все десять штук, тоже мои. Ничего чужого, кроме сюжета. Мне бы мозгов не хватило так его закрутить. И плюсы вроде бы есть, но минус — жирный и страшный, перечеркивает их напрочь. Да, а в-третьих, я опять ничего не помнила. Последнее воспоминание – это слова Серафимы Ильиничны. И я, сидящая на полу, дрожащая от страха и обнимающая баюна. И все. Проснулась я опять в пижаме и в постели. И то ли мистика, то ли шиза, и то ли наслаждаться моментом, то ли срочно бежать к мозгоправу – то тот еще вопрос. Лично для меня нерешаемый. Повозившись в постели и поворочившись сбоку бок еще с полчаса, я неохотно выползла из-под одеяла. Организм – штука своенравная. Мир рушится, ум за разум заходит, а он все равно требует завтрака. А завтракать-то нечем. Я включила чайник и вдумчиво изучила пустой холодильник. Ни сдохшей мышки, ни даже скелетика. Баюн привычно возил по полу чашку, требуя завтрака. Кстати, и корм кончается. Да, повод. Себя я могу морить голодом и отвратительным питанием сколько угодно, но зверь – это святое. Я высыпала в кошачью чашку остатки корма, напилась чая, уныло посмотрела на морозные узоры, скрывающие термометр, и собралась в магазин. Пробежать три дома, заодно и согреюсь. Нашла на полу оброненные вечером ключи, открыла дверь и с опаской выглянула на площадку. Не верю я предсказаниям соседки ни разу, но напугала она меня знатно. Вспоминаю ее лицо в серо-голубой подсветке, вытаращенные глаза и внутри все мелко вздрагивает и съеживается. Тфу. Но раз вчера был такой ужасный день, то сегодня по-любому должно повести. Надо только верить. Закрыв дверь и сбежав по лестнице вниз, я перевела дух и устремилась в магазин. Тридцати нет, но лучше бы было больше. Сухие минус сорок переносятся легче, чем сырые и ветреные минус двадцать. Я натянула шарф на лицо и спрятала руки в карманах. Ветер пробирал до костей и сгонял над городом низкие снежные тучи. Хочу лето. Год хочу, второй хочу, а синоптики все обещают, а лета уже третий год нету, а обещанного как раз три года ждут. Сибирь вообще уникальный край. Зимой плюс восемь, жара. Летом плюс восемь – калатун, но зимой мы ходим в пуховиках, а летом раздеваемся до шортов и сарафанов. И при одинаковых показателях термометра зимой мы ориентируемся на него, а летом – на календарь. Условия для жизнедеятельности странные, зато всегда есть о чем поговорить, да. Дойдя по тропинке до дороги, я внимательно посмотрела по сторонам и ускорилась. Местные гонщики обожали пугать пешеходов резким разгоном перед зеброй и стремительным тормозом в сантиметре от дрожащих коленей. А я по утрам любила наблюдать, как автохамы проходят увлекательный квест «Не опоздай на работу». Первый этап квеста – найди с помощью сигналки в сплошном сугробе свою машину. Усложнение – рядом еще парочка конкурентов, сигнализация орут одинаково и припаркованные машины по соседству. Второй этап – откопай машину. Это ладно, согреться помогает. А третий этап – заведись. Прилагается звонок другу или в автосервис, а также ледяной городской транспорт. При выборе второго варианта не забудь бегать домой и утеплиться, не то на работу приедется сулька. И да, не опоздай на работу. Лично мне эта народная сибирская забава всегда нравилась. Да, я слобное и завистливое существо. В магазине я быстро набрала полную корзину продуктов. Пельмени, блины, сыр и молоко штатный набор занятого человека. И пару зажигалок со свечками на всякий случай. Смущают меня эти постоянные отключения электричества. И в задумчивости остановилась у полок с алкоголем. Что у за не видать с утра, а я бы поработала над книгой. А на запах алкоголя он точно прилетит. Я насупилась. Да, поработала бы, если бы не одно бы. Ко мне только герой пришел. Ни его историю, ни сюжетные ходы я, заработавшись, придумать не успела. И герой меня ждать не стал. Напялил плащ, перекинул косу через плечо и ринулся вершить свои геройские дела. Это не моя история. Не моя. Я ее не чувствую. Она чужая, и я понятия не имею, с какого бока теперь к ней подходить. Может, ну его, муза вместе с героем. Решительно отвернувшись от тканьяка, я расплатилась на кассе с продавщицей, распихала продукты по пакетам и мельком глянула на время. 12. Звезда в шоке Я вышла из магазина, загруженная не только продуктами. Получается, я проспала часов 10, а для меня на успокоительных проспать часов 6-7 немыслимое везение. Не говоря уж о том, что без будильника раньше часа дня я не проснусь, я сова и все равно чувствовала себя разбитой. Словно это я, а не герой, гонялась всю ночь по испытательной башне, отбиваясь от чудищ. Будь оно все неладно. Но с книгой надо что-то делать. В конце концов, герой домой. Кроме книги беспокоил второй вопрос. Я топала меж сугробов по тропинке, дрожа под порывами колючего ветра. Очень хотелось помыться. Но при глюке — стрёмно. Мало ли, а вдруг не глюк? Вдруг проснется от шума воды. И даже если глюк, все равно стремно. Хотя, если рассуждать логически, то птеродактиль – это плод больного воображения, и я могу им управлять. И могу переместить его силой разума, скажем, на кухню. На полчаса хотя бы, мне хватит. Правда, и с силой, и с качеством разума имелись определенные проблемы. Но я блондинка и творческая личность, мне простительно. Значит... «В гости?» Домофон, как обычно, отмерз, и дверь подъезда я открыла без ключей. Взобралась на свой этаж почти бегом, согреваясь, и нос к носу столкнулась с дядей Борей. «Добрый день, Василиса!» – улыбнулся он. «А ты чего не на работе?» «Да ну их, надоели!» – я улыбнулась в ответ и поставила пакеты на пол. «Внимание, Вася! Наглость наше все. «Дядь Борь, а можно сегодня у вас помыться?» Сосед никогда ничему не удивлялся, особенно касаемо меня. «Что, опять слив забился?» «Не, лампочка в ванной перегорела и смеситель парахлит», — наврала я честно. «А папа только на выходных приедет посмотреть. Можно?» «Держи», — он протянул ключи. Заодно и за квартирой приглядишь. Меня дня три не будет, купайся на здоровье». Лицо у него хмурое, небритое, уставшее. «С мамой что-то?» Дядя Боря опустил глаза на секунду, надвинул на лоб шапку и снова бодро улыбнулся. «Не бери в голову! Все нормально! Цветы польешь, если дольше задержусь!» Я кивнула. «Ну, бывай, Василиса! Ключи Николаю, это мой сосед снизу, потом оставишь! Я к нему зайду, как вернусь!» Закуривая на ходу, он сбежал по ступенькам вниз, а я нахмурилась. Сосед как-то обмолвился, что у него мать очень больна, и раз-два в месяц он ездил к ней в стационар. Ладно, все под боком ходим, но хорошо бы, чтобы сейчас у него все было хорошо. Дома я разложила покупки по полкам холодильника, поела и заглянула в ванную. Глюк никуда не делся, чтоб его захвост, только место дислокации сменил. Сполз с потолка и обосновался на стене, у полотенца-сушителя. И странно так обосновался. Я поморгала на кожистое крыло, проходящее сквозь трубу батареи и полотенце, быстро сгребла с полок мыльно-рыльное и молча вышла. «Кажется, зверюга – призрак. Чудно. Значит, не так опасен. Мама, что я несу?» – и шикнула на себя. «Полотенце я несу. Полотенце, халат и прочие шампуни. Повода сходить с ума нет. Точка, Вася!» Доработать два дня и свалить в отпуск от хаты подальше. Мозг перезагрузится, полегчает. Быстро поев и насыпав коту еще корма, я прихватила купальные принадлежности и отправилась мыться. Дурацкая ситуация, конечно. Зайдя в соседовую квартиру, я огляделась и хмыкнула. Дядя Боря был моим собратом по несчастью, то есть филологом и редактором. И вроде что-то писал, но показывать стеснялся. Но если я, зная о мамином пристрастии и неожиданно наведываться в гости, поддерживала относительный порядок, то здесь... Творческий бардак во всем его великолепии. Горы книг и кучи бумаг. Надо, кстати, почитать что-нибудь взять, отвлечься от нервной обстановки. Помыв ванну и оставив включенной воду, я зашла в гостиную. На полу стопок десять -10 книг под потолок. Или стремянку искать, или нижнюю вытаскивать. Я одернула себя. Самой же потом убирать все. А стенные шкафы, кстати, пустые. Все книги в комнате, словно сосед что-то в них искал. Странно. Ну да ладно, не мое дело. Выкопав из стопки на столе небольшой сборник фантастических рассказов, я пролистала несколько страниц. «Новое имя в фантастике!» — гласил стикер на обложке. Некто Виктор Сергеев. «Ну-ну, новое!» Рассказы новичков нынче не печатают, в тренде романы. Наверняка за скромным псевдонимом таится маститый Мэтр, которому ранее рассказы под реальным именем печатать стыдно, а денег надо. А раз маститый, то и под псевдонимом напечатают и продвинут. Но пишет вроде неплохо. Для получаса в ванной сойдет. В сибирских условиях есть только одно место, где можно отогреться. Это ванна с горячей водой. Нырнув в воду по кончик носа, я несколько минут блаженствовало, расслабившись. И только здесь понимаешь, как дико успел промерзнуть, хотя вся зима еще впереди. И есть только одно занятие, за которым можно надолго забыть о житейских неурядицах – это чтение хорошей книги. Да, на правах рекламы. Рассказы оказались неплохими и злободневными. В каждом главный герой – Сумасшедший писатель придумывал фантастическую историю, возможности ее действующих лиц, а потом с помощью волшебных листа и пера открывал портал и перетаскивал всех персонажей в свой мир. Для опытов, ибо по первой специальности был биологом. Инновационная лаборатория в спальне, тщательно замаскированная под тумбочку и торшер, прилагалась. Сумасшедший, что с него взять? И, как и все ненормальные, плохо кончил. Натаскал зверья столько, что оно вышло из-под контроля, и писателю пришлось открывать новый портал, чтобы спроводить пришельцев в первый попавшийся мир. Портал открылся в виде окна, писатель забрался на подоконник, чтобы увидеть новый мир, и благополучно выпал с десятого этажа. А то ли окна перепутал, то ли спятил, автор скромно умолчал. Несмотря на бредовость идеи, сборник понравился. Пока я его дочитывала, вода успела остыть. Отложив книжку, я помылась, обмотала голову полотенцем, завернулась в халат и отправилась на поиски второй книги. Кажется, в книжной стопке был еще один подобный спорник. В чужие романы нырять не время, со своим бы разобраться. А если у меня под рукой оказываются хорошие книги, собственные ненадолго уходят на второй план. Читать чужое гораздо приятнее, чем пыхтя и сопя выдумывать свое. Прихватив пару книг, я вернулась в ванную, собрала вещи и намазала лицо черной косметической глиной. «Глядишь, повезет Серафиме и Линишне отомстить». Но соседки, к сожалению, на площадке не наблюдалось. Едва я закрыла входную дверь на ключ, в подъезде, мигнув, опять погас свет. «Вот паразиты! Новый год, что ли, уже отмечают?» Гневно сопя, я с в темноте минут десять, пока случайно не попала ключом в замочную скважину. «Все, завтра позвоню в Жек и устрою скандал. Надоело!» Бабушкин канделябр по-прежнему стоял на кухонном столе. Оставив книжки и шампуни на комоде в коридоре, я запалила две оставшиеся свечки, доставила в чаши новые и подожгла по очереди шесть фитилей. По стенам кухни поползли жутковатые тени. Баюн запрыгнул на стул, тихо заурчал. «Да, очень не вовремя!» пожаловалась коту. «Чаю хочется!» Баюн склонил голову на повел ушами и фыркнул. Потом запрыгнул на стол и улегся, обив хвостом подставку канделябра. «А ну, брысь! Стол для еды!» Кот, ощетинившись, зашипел. «Чего?» — удивилась я. Никогда прежде он так не шипел. Не шипел, не царапался и никогда не кусался. «Мы жили очень мирно, пока...» Белая плама свечей вдруг стало ярко-красным. Баюн снова зашипел и, вскочив, резко прыгнул на меня. Я невольно отступила, едва успев поймать кота, и замерла. Восемь тонких огненных струй взметнулись к потолку, сплетаясь в клубок. Я крепко прижала баюна к груди. «Мама, там же шторы!» «И то ли в пожарку звонить, то ли куда...» Огненный клубок заискрил, вытягиваясь и свиваясь лентой. И, вопреки законам физики, логики и жанра, метнулся к полу. Кот ловко вывернулся из моих ослабевших рук, спрыгнул на пол и вновь грозно на меня зашипел. Я снова попятилась. В мерцании вьющейся ленты огня он показался больше, а желтые глаза сверкнули алым. Я судорожно сглотнула. «Делать что-то надо, но что?» И вовремя птеродактиль вспомнился. И стало легче. Я же с ума схожу, так что все пучком. Это просто очередной глюк. Игры разума и не более того. Спокойно, Вася, без паники. Без паники, я сказала! Немного успокоившись, я присмотрелась к порождению своей больной фантазии. Подумаешь, Баюн видит мои глюки. Муза же ему удается гонять, и весьма успешно. Кот встал на задние лапы, вытянувшись, поймал огненную ленту и притянул ее к полу. Я хмыкнула. «Надо же, и без накурки! Может, грибы в магазинных блинах были... странными?» Лента свилась в человеческую фигуру. В воздухе взорвался рыжий фейерверк, и свечи разом потухли. Баюн приветственно заурчал и ткнулся носом в бок сидящей на полу фигуры. Таша велнулась, потерла ладонями лицо и придушила сияние. И встала, потягиваясь и стряхивая на пол искры. А я села. Чёрт, хороший глюк, душевный, красивый, светится изнутри бледно-желтым, искры при каждом движении рассыпая. Но главное для хаты безвредный. Мать. Добрый вечер. Поздоровался он неожиданно. Я истерично хмыкнула и подняла взгляд. «Голос? Мужской? Все остальное?» «Тоже. Хоть бы оделся!» «Или на моей жизни так отсутствие личной жизни сказывается?» Глюк уставился на меня и захохотал. Баюн переводил взгляд незваного гостя на меня и урчал, довольно щурясь. «Это что у тебя на лице?» Выдавил Глюк свой смех. Я глупо хихикнула и пояснила. «Глина!» — и добавила очевидная, «Черная!» Он снова рассмеялся. А я невольно посмотрела на себя со стороны и содрогнулась. Сижу в раскоряку, на физиономии высохшая глина, полотенце съехало на «Не солидно!» Я завозилась, распутывая полы длинного халата. «Давай помогу!» Глюк протянул руку. В черных, как угли, глазах дрожал смех. «Не надо!» — отказалась вежливо и бодро добавила. «Да и чем поможешь-то? Тебя же нет!» «Как нет?» — опешил он. «Почему это?» «Потому что ты мне кажешься!» — пояснила я, вставая и одергивая халат. «Ты — моя галлюцинация! На самом деле тебя не существует!» И добавила глупокомысленно. «Не буду больше в магазинах блины с грибами покупать. Странные они!» И на автомате щелкнула выключателем. Свет загорелся. Чудно. Пойду умоюсь и проведаю свой первый глюк. Второй за мной не пошел. Присел на пол рядом с буйном и задумчиво нахмурившись, почесал кота за ухом. Тот предсказуемо заурчал. Я умилилась. Какая прелесть! Недавняя истерика всколыхнулась, забила крыльями. Склонившись над раковиной, я кое-как смыла с лица глину. В затылке пульсировала глухая боль и нервно тряслись руки. Дожила. Или дописалась. Ледяная вода не помогла. Я сняла полотенце, кое-как заплела влажные волосы в косу и посмотрела на себя в зеркало. И сухо прошептала. Я не рехнулась. Не рехнулась. И вернусь на кухню, а там никого нет. Никого, я сказала. Конечно, там никого нет. Я же здесь. Объявил глюк жизнерадостно. Тощая мерцающая фигура замаячила в зеркале. Тфу. Я вернулась и недружелюбно насупилась. «Ты вообще кто такой, а?» «Саламандр!» — приосанился Глюк. Я растерянно моргнула. «Да? Так они же все ящерицы и женского пола!» «А я мужского!» — Глюк, кажется, обиделся. «Это я вижу!» «И долго любоваться будешь?» «Что, в вашем отсталом мире все ящерицы женского пола?» «Нет, есть ящеры, динозавры которые. Вот, на стенке один такой висит. А еще ящер есть, но это зараза». Я сообразила, что несу чушь и заткнулась. «Боже, помоги! Я таки права, я спятила!» Птеродактиль, кстати, и крылом не повел. Спал, словно нас и не было, обнимая с полотенцесушителем. И меня осенило. «Может, этот пришелец не глюк, а призрак?» «После битвы экстрасенсов-призраков верит спокойнее, чем в уехавшую крышу». «Удивительно!» — Саламандра задумчиво прищурился. «Неужели выдуманное верить легче, чем в реальное?» «Ты пишешь волшебные истории и не веришь в существование других миров, в существование других рас из параллельных измерений?» «Нет, конечно!» — истерика вновь забила крыльями, и меня затрясло. Я фантаст, а не псих. И никакой ты не... не параллельный. Ты просто мой глюк. Скажи-ка, а глюки бывают болезненными? Нет. Дай руку. Он требовательно протянул свою ладонь. Руку, Васюта! Откуда ты? Оттуда! Руку! Я не смело прикоснулась к его ладони. И зашипел, отернула руку. Пальцы горели огнем. Жжется сволочь. «У тебя два пути!» – незваный гость смотрел на меня и насмешливо, и серьезно. Первый – отрицать все очевидное и спятить. Второй – принять новую реальность как данность и научиться с ней работать. И жить в ней. Все просто, Васюта. «Иди нафиг!» – не сдержалась я. «У тебя валерьянка есть?» – сочувственно отозвался Глюк. «Или что покрепче?» Услышав заветное слово, рядом материализовался мус. Посмотрел на дрожащую меня, на саламандра, на баюна и осклабился. «А за знакомство!» И на этом животрепещущем моменте мое сознание самопроизвольно отключилось. А я даже не поняла, что падаю. И не поняла, куда лечу. Но приземлилась на свою постель. Со стоном перевернулась на живот и приподнялась на локтях. Темнота на мкновение стала глубже и начала рассеиваться, пропуская свет торшера и приобретая очертания исчезни Глюк сидел у подушки и держал в руках стакан. По комнате плыл густой запах валерьянки, смущая баюна. «Мой умный котик? А котик ли?» Урча катался по ковру, дергая хвостом. Мус, болтая ножками, сидел на спинке кровати и из горла пил коньяк. Я тихо хлюпнула носом. Опять стало себя жалко. Вот за что мне все это, а? «Выпей, Васют!» — лицемерно засюкал Саламандр. «Нервишки успокоишь, полегче станет». «Отвали!» — огрызнулась я, но села и стакан взяла. «Зачем же грубить?» — Укоризненно качнул головой глюк. «Да что ты говоришь!» — Фыркнула я, принюхиваясь. «А сам как себя ведешь?» «Вломился в мою квартиру без спроса и без приглашения, шляешься голышом, морали читаешь, хоть бы оделся! И даже не представился!» «Сайл!» — вновь улыбнулся пришелец и потек искрами. Последние свились в мерцающие красные шаровары. Я посмотрела на него скептично и залпом выпила валерьянку. Зажмурилась, помедитировала. В красках представляя, как незваный гость вспыхивает костром и осыпается пеплом, навсегда исчезая из моей жизни, и открыла глаза. Глюк по-прежнему сидел на краю кровати и заинтересованно изучал распахнувшийся вырез моего халата. Я вернула ему стакан и нервно стянула ворот. Соломон разочарованно вздохнул и посмотрел на муза. Ты прав, надо было и коньяка налить. Муз пожал плечами. Еще не вечер! «А с валерьянкой можно?» – усомнился пришелец. «Ей все можно», – загадочно ответил мус и трепухнул крылышками. «И все на пользу». «Угу. Расширение сознания и обострение связи с космосом». Я встала с постели, взяла пижаму и гордо уползла в туалет. Ударная доза валерьянки сделала свое дело. Подступающая истерика сменялась вялым пофигизмом. «Все лесом, полем и в сад». Утро вечера мудренее. «Ты уйдешь или нет?» Вернувшись, угрюмо спросила у Саламандра. Тот отвлекся от разговора с музом и кивнул. «Уйду! В спячку! Только зажги огонь!» «А почему не насовсем?» Я снова занервничала. «Он ведь не думает у меня окопаться!» «Как получится!» Пожал мерцающими плечами Глюк. «Я перемещаюсь через пламя!» Зажженные свечи — это мои тропы и порталы, а в вашем мире слишком редко загорается пламя. Стоп!» — я посмотрела на него в упор. Меня затерзали смутные сомнения. «Так отключение электричества в моем доме — это твоих рук дело?» «Ты о чем?» — округлил честные глаза пришелец. «Конечно его!» — скрипуче поддакнул мус. Что-то он подозрительно разговорчивым и встал последнее время. «Он давно сюда рвался, но силы пламени не хватало, свеч мало жгла». «Что?» — и хмыкнул, встретив укоризненный взгляд Саламандра. «Я всегда на ее стороне буду». «И в твоих интересах рассказать, зачем пришел. Не то я расскажу». И залпом допил коньяк, тихо икнув. «Я почувствовала себя невероятно уставшей. И распросить бы, но...» Ни к месту эта встреча. Ни к месту и ни ко времени. Мус-музом, он родной, а вот саламандры мне здесь не нужны. и выше крыши хватает. И книги. И вообще. Я посмотрела на часы и удивилась. Шесть вечера? А по ощущениям все двенадцать. Значит, до полуночи еще есть время, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. И погляд прав. Либо я принимаю новую реальность, либо обзавожусь известным диагнозом. И, пожалуй, прежде чем расспрашивать, надо бы Как с птеродактилем. Привыкла и перестала бояться. Почти. И к ночному гостю привыкну. И расспрошу. Но лучше бы он убрался. На кухне я нашла зажигалку и запалила все восемь свечей. Саламандра довольно сощурился на пламя, принюхался улыбнулся и с порога рванул канделябру. Вновь превратился в искрящуюся ленту пламени и свернулся клубком над огнем. Шесть боковых свечей резко погасли, а над двумя серединными распустился огненный цветок. И последнее, что я услышала... «Не гаси пламя! Я безвреден!» «Ну-ну!» Я невольно посмотрела на обожженную ладонь и вздрогнула. Ни волдырей, ни красноты... И снова посмотрела на пламя. И заставила себя отнестись к увиденному философски. Если я не могу на происходящее влиять, это не повод сходить с ума. Шторы не загорелись, и меня он не обжег. Значит, и дом не спалит. Логика блондинки, да, но мне в это верится. Так что улыбаемся, Вася, и машем. И пашем. Отдых для моего мозга вреден. Слишком много я замечаю и слишком много об увиденном думаю. Пора работать. Поколебавшись, я разогрела магазинные блины. И грибы, конечно, это всегда подозрительно, но явно не в них дело. Заварив душицу с мятой и приняв вторую дозу валерьянки, я поужинала, распустила и расчесала влажные волосы, пошарахалась по квартире, недовольно сопя на муза, но сдалась. Но, прежде чем сесть за книгу, мужественно преодолела первый страх. Зашла в ванную, нерешительно посмотрела на птеродактиля, собралась духом и протянула к нему руку. «Удивительно, но он бесплотный для предметов, для меня осязаем». Теплое крыло дрогнуло от моего прикосновения. Птеродактиль приоткрыл алый глаз, сонно потянулся, фыркнул и вновь вырубился. Я осторожно погладила кожистое крыло. «Зачем же ты здесь, чудо красное? Откуда взялся?» Он, естественно, не ответил, только курлыкнул по птичьи и засопел громче. Я вздохнула и отправилась сходить с ума в книжку. Надо проверить, что родило мое воспаленное воображение, пока я спала. На кухне по-прежнему горел огненный цветок, да так ярко, что хоть свет не включай. И неожиданно вспомнились слова Серафимы Ильиничны. «Сила в тебе есть», — заметила она. «Сила». Поставив на стол кружку с отваром и включив ноут, я фыркнула. Как бы проверить-то, сила это или шизофрения? Единственный вариант – рассказать. Сестре, Валику, а больше некому. Что ж, Валик завтра наверняка потребует объяснений. Значит, надо сформулировать проблему. И заманить домой, чтобы сам посмотрел. Правда, он, как и все, не переносит мою квартиру. «Но я ж фантаст, придумаю что-нибудь». Собравшись с духом, я открыла файл с текстом и села читать. После десятой страницы, там, где кончался мой текст, взялась за блокнот и ручку. «Так, что у нас тут? Батюшки, вот настрочила!» Я пробежала взглядом по тексту, отмечая в блокноте стержневые моменты сюжета. Так, вот мой безымянный герой ушел с болота на поиски испытательной башни, вот он пробился сквозь заслон стражей, вот готовится к первому шагу инициации к получению нового имени вместо старого, а всего шагов почему-то десять». Я задумчиво погрызла ручку и нашла в старых набросках схему. Впрочем, не почему-то. Десять точек силы до сущности вышло, и, соответственно, десять шагов по точкам жизнь, тело, время. Пространство, сила, знание, память, мудрость, душа, смерть. На каждый шаг – испытание. Выдержишь награда и буква имени, татушка знака и, собственно, сила пройденной точки. Соберешь все 10 – получишь тень. Обычно у высших на ее создание уходило полжизни, но можно пройти испытание и получить все разом и за 10 дней. Правда, это риск. И каждое испытание могло стать последним. Зато появлялась тень, сущность телохранитель, с магией и бездной силы. Эх, мне бы такую. Одно но. Сбрасывать в тень нечего, магической силы нема. А тень создается из того, чем владеешь. Мус, учуял мой настрой, возник на мониторе. Сел, в ножки, чпукнул пробкой и протянул мне бутылку. Завоняло дешевым пивом. «Отстань!» – огрызнулась недружелюбно. «Не буду я с тобой пить! Итак, одни глюки кругом!» Он хихикнул и глотнул пиво. Повел крылышками, и у меня привычно зачесались руки. Я нервно огляделась. «Где мой пушистый спаситель?» Баюн, утомленный ходением валерьянки, спал в кресле, свесив подрагивающий хвост. «Не отвлекай!» – издвинула муза на уголок. Мне сначала разобраться надо, что тут без меня понаписали. — А смысл? — снисходительно просипел Мус и икнул. — Это не твоя история. Сама же поняла. Я потёрла ладонями виски. Голова таки развалилась. Может, ну его, разбор этот? Я пролистала текст. Ну,с, ждем ждём полуночи, пока оно само напишется, или поучаствуем? Мус насмешливо фыркнул. Я нахмурилась. Нет, никакого больше лунатизма. Я сама хочу писать книгу. И... Точно, я встрепенулась. уж-то я лунатик? Говорят, они шарахаются ночью по квартире, а на утро ничего не помнят. Надо погуглить в Яндексе. Но если я лунатик, то это многое объясняет. Правда, они с луной связаны как-то, а я... А я полуночник. Полуночница. Но уточню, и одним глюком будет меньше. Одно логическое объяснение происходящему нашлось, и я немного успокоилась. Лунатизм – это, конечно, не айс, но люди с ним живут, и я научусь жить. А чтобы сегодня его предотвратить, чтобы нашлось время подумать над текстом и поучаствовать в написании сознательно, где-то у меня валялось убойное снотворное. Отключает мозг от питания, то бишь от информационного потока, только так. У меня всегда были проблемы с засыпанием. Когда появлялся крылатый паршивец, разом бесконечным потоком наполняли слова и образы. А против лома нет приема, кроме другого лома». «Не советую», — предостерег Мус. «А я твоего совета и не спрашиваю». Я встала и пошла на кухню. Снотворное нашлось быстро. Прочитав инструкцию, я посмотрела на часы. Завтра на работу к двенадцати, а проспать надо часов десять, иначе по будильнику-то встанешь, а вот проснешься, где получится. Сейчас десять вечера. Вагон времени. Я уныло посмотрела на огненный цветок. Свечи под ним не облавились ни на миллиметр. И ни одного воскового потека, никакого парафинового запаха. Только вытянувшиеся струнками фитили и ровное желто-белое пламя. Пожалуй, рискну не тушить. Выпив чаю и приняв снотворное, я переоделась в пижаму, расчесалась, скинула файл с текстом на флешку и отправилась в постель. Завернувшись в одеяло, уткнулась носом в подушку и закрыла глаза. Все, спать. И пусть мозг кружит у подушки хоть до скончания времен. Книга — это всего лишь книга. Фантазия и выдумка, не имеющая никакого отношения к реальности. В которой, как ни странно, хочется и есть, и пить, и жить. А значит, сначала работа, а фантазии потом, ежели время найдется. В общем, посмотрим, кто кого.